Глава седьмая «Настя, возьми себя в руки!» — крикнул я. Но было уже поздно. Меня отнесло в сторону стеной льда. Настя буквально откинула меня от места сражения. Фоб в облике Анастасии проделал аналогичный трюк. Волна острых ледяных глыб пролетела по всей дворцовой площади и врезалась в мою напарницу. «Да что ж вы творите, дамы?» «На дворе и так январь, куда уж больше льда!» Я подпрыгнул и схватил руками за край растущей ледяной стены, перемахнул на противоположную сторону и приземлился на ноги, проделав широкий пируэт в воздухе. Жалко, что кроме фобов никто этого не увидел. Наконец-то тело Владимира Белова стало достаточно крепким, чтобы соответствовать моим инстинктам и навыкам. Мимо меня на огромной скорости прополз фоб-змей. И попытался захлестнуть меня своим хвостом. Я перескочил через длинную тушу монстра и тут же атаковал фоба-маньяка. Мой кулак был нацелен строго на сухожилие его правой руки. Ловким ударом я выбил из его руки тесак. И тут же поймав его, рассек грудную клетку монстра. Из убитого фоба вылетел зеленый кристалл. Не самый холодный из цветов, но все равно достаточно добротный. Смогу поместить в него много мана. Быстрым движением руки я подхватил добытый магический минерал и спрятал его в один из своих карманов. В этот момент змей остановился напротив меня и громко шикнул. «Чего вставилась морда?» Я хищно улыбнулся в ответ на его взгляд. «Сейчас я тебя в узел завяжу!» На долю секунды мне показалось, что Фоб понял мои слова, а потом тут же попятился назад. Я сделал мощный выпад вперед, запрыгнул на скользкую змеиную тушу и крепким ударом тесака отсек змеиную голову. Убитый монстр превратился в пепел, а на его месте остался маленький красный кристалл. Совсем ширпотреб, в красном много маны не уместишь. В него только огненное помещается, и то с горем пополам. А огненная мана мне бы сейчас очень не помешала, учитывая, какой хаос устроили две Антарктивы. Всю сенную площадь уже покрыла толстая корка льда. Оба, которые принял облик густого, черного облака, уже давно разорвали острыми ледяными шипами. Подвернулся под случайную атаку обезумевшая Анастасия, бедняга. Антарктивой была нужна помощь, но первым делом было необходимо закрыть червоточину, пока сюда не провалились новые монстры из темного мира. «Настя! Продержись еще минуту, я скоро буду!» — крикнул я и побежал к зияющей черной дыре. Я оказался около ее, как нельзя кстати. Какой-то фоб в форме большого муравья тащил вопящую гражданку прямо в темный мир. Я размахнулся и одним ударом отсек его усики и лапы, что держали пострадавшего человека. Муравей в ужасе отскочил назад и скрылся в червоточине. «Поднимайся и беги отсюда!» — крикнул я пострадавшей женщине. «Спасибо!» — заикнулась она. «Спасибо вам большое!» Гражданка убежала под прикрытие оцепивших на площадь бойцов светлого дня. Я вскинул правую руку и направил все свое отражение на червоточину. Пролом не поддался от слова совсем. Его края ничуть не уменьшились, сколько бы сил я не прикладывал. Это еще как понимать. Я уже давно догадался, что мое отражение пострадало, но сейчас оно вообще не работает. Я приложил к червоточине и левую руку, и только тогда процесс пошел. Пролом медленно, но верно начал сжиматься. Я потратил чуть больше пяти минут, израсходовал весь запас отражения, но все же заставил черную дыру превратиться в маленький плотный шарик. Моя левая рука могла отражать, а правая нет. Нужно было провести подробный анализ своего тела. Что-то сильно изменилось с пробуждением магии, и исправить это будет теперь не так-то просто, если это вообще возможно. Я сделал глубокий вдох и рванул контактивой. Фоб в обличии девушки избивался и стрелял ледяными глыбами в разные стороны. Интересно, почему он принял облик Анастасии, но при этом показал ее обнаженной? Наверное, это вторая сторона ее страха. Она не только боится саму себя, но также опасается раскрываться перед кем-то. Я перемахнул через груду ледяных осколков и метнул тесак прямо в спину Фоба Антарктивой. Лезвие застряло в ледяной оболочке, что покрывало тело монстра, но Фоб все же вскрикнул и бросил на меня яростный взгляд. — Это не твое тело! — крикнул я монстру. — Так что заканчивай, светите им перед всеми! Покрасневшая от напряжения Антарктива продолжала давить на врага ледяной стеной. Температура воздуха так сильно опустилась, что я даже перестал чувствовать собственные конечности. «Настя — Настя! — крикнул я. — Ты должна справиться с ним сама. Я могу его одолеть, но не стану этого делать. -почему — Почему? — испугалась Настя. — Говорить может, это уже хорошо. Значит, ей все же удается поддерживать хоть какой-то контроль над собой. «Ты преодолеешь свой страх, только если прикончишь эту скотину сама. Давай!» Воскликнул я. «Ты ведь хотела вступить в светлый день. Вот он, твой экзамен. Отбрось свой страх. Сильнее он делает только фобов. Тебя нет!» В какой-то степени это было жестоко, но я знал, что поступаю правильно. В одиночку Анастасия никогда не избавится от гнетущих ее опасений. Но пока я здесь, пока я стою рядом, ей должно хватить сил. Либо она одолеет себя, либо в светлом дне ей не место. В крайнем случае, если Антарктива не справится, я всегда смогу забить Фоба сам. Опасность темного часа практически миновала. Но я хочу извлечь из этой ночи всю возможную пользу. И девушка, кажется, меня услышала. Я почувствовал, как вибрации ледяной магии. Начала возрастать, но ее колебания становились все менее и менее хаотичными. Она обрела контроль над собой. Может и временно, но все же ей это удалось. Равновесие сил резко изменилось. С лица Анастасии исчезли даже малейшие признаки страха. А вот Фоб, когда монстр почувствовал, что девушка лишила его подпитки своим страхом, на его лице появился ужас. Какова же ирония! Антарктива взмахнула руками в последний раз, ледяная глыба пронеслась по поверхности площади и разбила фоба на мелкие кусочки льда. Оглушающий звон утих, и наступила долгожданная тишина. К ногам Анастасии выкатился маленький белый кристаллик. Я подбежал к девушке и поймал ее за секунду до того, как та начала падать. Антарктиву покинули последние силы. «Владимир, я, кажется, справилась», — прошептала она мне на ухо. «Ты молочина», — кивнул я. «Я видел, как нелегко тебе это удалось, но оно того стоило. Этот фоб тебя больше никогда не побеспокоит». «Неужели мои магические каналы тоже восстановятся?» — спросила Анастасия. «В этом я тебя уверить не могу», — честно признался я. «Если в них имеется сильное повреждение, особенно врожденное, так просто излечить их не выйдет. Но ты ведь только что на моих глазах взяла свои силы под контроль, несмотря на страх. Это огромный шаг вперед. Без тебя бы я ни за что не справилась», — устало улыбнулась Антарктива. «Володя, а что это такое?» Девушка указала взглядом на лежащий у ее ног кристалл. Я поднял белый магический минерал и протянул его Анастасия. «Это сердце Фоба», — пояснил я. «Белая — самый холодный цвет из всех, что можно найти в темном мире. Камень очень маленький, но он может вместить в себя огромное количество маны». Соблазн забрать его себе был очень велик. Этот кристалл многоразовый. С ним я бы смог пользоваться различными ветвями магии еще очень долго, но я все же решил поступить с камнем иначе. «Оставь его себе», — предложил Анастасия, — «как напоминание о победе над своим главным страхом». Девушка взяла белый кристалл из моих рук и прижала его к себе. «Как же быстро все-таки в моей жизни меняются обстоятельства». Еще полдня назад я думал, что Антарктива – мой новый главный враг. И что теперь? Я только что помог ей справиться с ее страхом. Мы бок о бок закрыли червоточину и, кажется, заслужили неплохой гонорар от светлого дня. Стоило вспомнить об организации, и на Сенную площадь тут же вбежал Александр Пересветов. Белый зимний плащ, в котором он был облачен, сливался с окружающим нас снегом. Прежде чем подойти к нам, мужчина первым делом осмотрел место, где была червоточина, и подобрал оставшийся после нее магический черный шарик. «Хороша работа, Владимир!» – воскликнул он. «Поздравляю с первым темным часом. На этот раз ты сделал всю работу от начала до конца. До да чего уж мелочиться. Ты первый человек за всю историю нашего ордена, который зачистил зону от фобов» и затем сразу же запечатал пролом. Этот день войдет в историю. «Рад стараться!» — сдержанно кивнул я. Но я работал не один. Анастасия хорошо себя показала, только вымоталась сильно. Она только что одолела своего личного фоба. «Превосходно!» — удивленно прошептал Пересветов. «И какой твой вердикт, Владимир? Стоит ее принимать в наши ряды?» Я посмотрел на Анастасию и заметил, что она уснула, повиснув на моей шее. «Я поддерживаю ее кандидатуру», – подытожил я. «Она очень сильный маг. Такой человек светлому дню точно не помешает. Но я бы на твоем месте спросил ее сам, когда она придет в себя. Возможно, после пережитого Анастасия передумает вступать в наши ряды». «Эх, в таком случае лучше не спрашивать». «Пусть вступает без вопросов», — рассмеялся Пересветов. «Я просто шучу, не беспокойся. Завтра я отдам приказ бухгалтерию, и вам двоим переведут награду за закрытие пролома. А пока нашего новобранца не помешало бы доставить до дома или в больницу». В моей голове что-то щелкнуло. «Вот оно, то, что нужно. Этот шанс упускать нельзя». «В больницу ей не надо», — ответил я. «А до дома я ей сам помогу добраться. У тебя, случайно, нет ее адреса?» «Есть, как же», — кивнул Александр и потянулся за блокнотом. Она отправляла нам прошение о принятии в организацию по почте. Пересветов достал телефон и отправил мне сообщение с адресом. «Отлично, я доставлю Анастасию на такси прямо до дома». И не важно, что она живет в общежитии, это прекрасный способ встретиться с главным врагом на его территории, тогда, когда он этого не ожидает. Александр Пересветов остался разбираться с беспорядками на территории Сенной площади, а я усадил полуспящую Анастасию в такси и сообщил водителю адрес. К счастью, в районе, где находился особняк Антарктивых, пробок не было. Мы добрались минут за двадцать, не больше. Я по привычке потянулся за антимагическим зельем. В последнее время мне приходилось глотать его каждый раз после использования транспорта с магическим топливом. Однако не успел я откупорить бутылку, как осознал, что головной боли нет. Совсем. Странно, после того, что устроила Анастасия и ее фоб. «Мой череп должен гудеть, как проклятый, а ему хоть бы что». Да, с этим организмом явно произошли большие изменения. И как бы не выяснилось, что они могут оказаться смертельно опасными. Я вышел из такси и повел Анастасию к воротам, что вели во внутренний двор особняка. «Владимир, где мы?» – тихо спросила девушка. «Дома, я привез тебя к отцу». Коротко ответил я. «Спасибо, я так по нему соскучилась», — устало произнесла девушка. «О, знала бы ты, Настя, как по нему соскучился я». Ворота сами отворились, когда почувствовали присутствие одного из членов живущего здесь рода. Когда мы подошли к главному входу, из дома вышел мужчина, и, судя по магическим колебаниям воздуха, он был готов атаковать меня в любой момент высокий поджарый мужчина на вид был младше моего отца лет на десять Густые голубоватые волосы были аккуратно уложены лицо украшало короткая бородка точно такого же ледяного цвета и самое яркое во всем образе глаза От одного взгляда в них все тело содрогалось от жгучего холода Григорий Антарктив остановился на ступенях своего особняка и смерил меня взглядом. В его глазах читались одновременно ярость и страх. «Боится за свою дочь, но все же хочет меня убить». В ушах прозвучали уже знакомые барабаны. «Все-таки работает отражение. Кое-как, но работает». «Что ты сделал с моей дочерью?» Со сталью в голосе спросил он. «То, чего не смогли сделать вы», — огрызнулся я. «Анастасия только что победила Фоба». «И вот почему, если я молодо выгляжу, то все думают, что ко мне можно обращаться без уважения. По крайней мере, я сам не опускался до такого уровня. Поправлю Антарктиву чуть позже». «Что?» — изумленно прошептал Григорий. Мужчина был так шокирован, что на миг оцепенел, точно ледяная статуя. «Вы, наверное, не в курсе, что ваша дочь мечтала вступить в светлый день?» С иронией спросил я. «Что ж, ей это удалось. Она одолела личного фоба и освободилась от основного своего страха. Существует вероятность, что и ее магические каналы теперь пойдут на поправку». Григорий Антарктив был шокирован до глубины души. Я дерзил ему почти в открытую, находясь при этом на территории его же собственного особняка. Но тревога из-за здоровья дочери заставила мужчину мыслить совсем в ином русле. У самой Анастасии остались силы лишь слушать наш разговор со стороны. «Вы Владимир Белов, да?» – немного успокоившись, спросил он. Кажется, до этого момента Антарктив даже не понимал, кто стоит перед ним. А тут и на уважительное обращение перешел. «Он самый!» – кивнул я. «Не ожидали, что я вернусь живым из нашей экспедиции?» «Не ожидал», – честно признался Григорий. «Вы не должны были вернуться». Мужчина прикрыл глаза рукой и тяжело вздохнул. «Пройдемте ко мне в дом?» – спросил он. Поговорим в более комфортной обстановке. Опасное предложение, но я уже слишком далеко зашел, чтобы от него отказываться. Пойдемте, согласился я. Только для начала положим Анастасию, ей необходим отдых. Григорий забрал свою дочь из моих рук, подхватил на руки и быстрым шагом понес девушку в ее комнату. И хорошо, а то она засыпала на ходу. Я вошел в особняк. В доме Антарктивых явно не хватало отопления. В гостиной горел один, единственный камин. Но в целом температура внутри дома не сильно отличалась от уличной. Ох уж эти стихийники. Как-то слышал в прошлом от других членов Ордена, что некоторые огненные маги селились прямо в жерлах вулканов на Камчатке. Чудной же народец. Ой, чудной. Я присел в кресло напротив камина, стараясь унять поднявшийся в ушах вой. Похоже, духи монгольских шаманов жаждали крови. «Успокойтесь, ребята, я тоже хочу его убить, но сейчас не время», – прошептала им я. «Вам сегодняшней войны не хватило?» Через минуту Григорий Антарктиев спустился ко мне и присел в соседнее кресло. «Я бы предложил вам чаю, Владимир, но не думаю, что вы согласитесь с учетом всех нюансов наших взаимоотношений», — произнес он. «Да, не соглашусь. Быть отравленным после всех пережитых нападений было бы совсем глупо». Григорий нахмурился. «Кто-то из сумрачного клана все же сдал меня. Мрак. Незадолго до своей смерти». «Вы убили главу сумрачного клана?» удивился Григорий. «Я убил их всех». Этим заявлением я лишил Григория дара речи. «Мой отец и Ольга Лазарева живы, как и я», сообщил я Антарктиву. «Ваш план полностью провалился, за одним лишь маленьким исключением. В ваших руках находится то, что принадлежит мне. Верните артефакт, и я уйду». Вы пришли в мой дом, держа в заложниках мою дочь, и теперь диктуете условия. Разозлился Григорий. В заложниках? Нет. Помотал головой я. Анастасия, мой друг, я бы не причинил ей вреда. И не причиню, каким бы ни были ваши дальнейшие действия. Григорий задумался. Он не был похож на конченного психопата, как Виктор Мясников или на старого хитроумного вояку, как Игорь Суворов. Антарктив создавал впечатление адекватного, здравомыслящего человека, если не брать во внимание тот факт, что весь прошлый месяц он пытался нас убить. «Поймите, Владимир, я делал все это ради семьи. Уверен, вы можете меня понять», – начал оправдываться он. «Могу», – согласился я. Ради своей семьи я тоже готов на многое, даже на убийство. Но, как видите, вашу дочь можно было излечить и другими способами. Уверен, даже обычный маг-психомант смог бы поработать над ее разумом и ослабить воздействие внутренних страхов. Я резко замолчал. Мой разум пронзило знакомое ощущение. Из-за запертой двери в другом конце комнаты веяло отражением. Оттуда же доносились чьи-то крики. Сомнений не оставалось. Главный артефакт ордена совсем рядом. До него рукой подать. Но там вместе с ним скрывалось что-то еще. «Что за этой дверью?» Спросил Григорий я. «Лучше вам не знать». Уклонился от ответа он. «Но узнать об этом мне все же придется. Там мой артефакт». И я заберу его, хотите вы этого или нет». «Ваш артефакт бесполезен», — воскликнул Григорий и резко вскочил с кресла. «Лазарева меня обманула». «Вы просто не можете им воспользоваться, потому что он мой», — заявил я, «и он вашей семье больше не нужен. Анастасия теперь может справиться и без него». «Моя семья — это не только Анастасия», — рявкнул Григорий. Это заявление меня не на шутку удивило. До этого момента полагал, что Антарктиевых всего двое. «Вижу, что вас переполняют вопросы», — кивнул Григорий. «Хорошо, я покажу». Григорий Антарктиев пошел к запертой двери, из-за которой доносились чьи-то нечленораздельные вопли, и позвал меня за собой. Я последовал за Антарктиевым. Мужчина достал из кармана брюк увесистый магический ключ и отворил им намертво запечатанную дверь. За ней была лестница в подвал. Из-под дома продолжали звучать крики, но также оттуда веяло холодом и аурой главного артефакта Ордена. Я был почти у цели. Тогда Григорий произнес. «Спускайтесь и узрите все своими глазами, Владимир». «Вот только захотите ли вы сами, узнав правду, забрать у меня свой артефакт?» Я медленно спустился по лестнице в подвал здания, но, увидев источник криков, застыл в полном шоке. «Великий орден! Такого я еще ни в одной своей жизни не видел!» «Это иллюзия!» – прошептал я. «Не иллюзия, Владимир! Если не боитесь...» «Подойдите ближе и убедитесь». Я сделал шаг навстречу тому, что было куда страшнее моего прошлого страха смерти.